Псалом 27-й, горестный, читается в бедствии, практически не звучит на богослужениях. Он принадлежит к самым малым псалмам, псалтириям, шедевр богословской лирической поэзии. Псалом Давида. «К Тебе, Господи, взываю скала моя, скала и камень – это имена Божьи. Скала моя, скала – это имя Божье. К Тебе, Господи, взываю, скала моя, не молчи для меня, а буквально не молчи от меня. То есть я так кричу, что Ты от меня кричащего не умолчи. Чтобы, ведь Ты молчишь для меня, я не уподобился нисходящим в яму. Яма – это колодец цистерна и в символическом смысле могила и Ишиол. «К тебе, Господи, взываю, скала моя, не молчи от меня, чтобы, ведь ты молчишь от меня, я не уподобился нисходящим в яму. Услыши глаз молений моих». Моление – тот же корень, что благодать, то есть это моление о благодатной помощи, когда человек стоит на краю могилы. «Услышь глаз молений моих, когда вопию к тебе, когда поднимаю руки мои» Ну, поднимать руки – это в молитве. «К давиру святому твоему». Давир – это что такое? В храме есть давир. Давир – это святая святых. Интересно, ну, там, где содержался ковчег завета, интересно, что этимологический давир – это то, что позади. А давайте подумаем, почему то, что впереди, называется как то, что позади. Ну, можно догадаться, тоже была речь. Что такое восток, передняя сторона в библейском языке? Восток, передняя сторона, имеет следующее значение. То, что в прошлом – это древность. То, что изначально и то, что вечно – все это восток. Вот мы входим в храм, обращаемся лицом на восток, и тем самым обращаемся к тому прошедшему, который священно для нас, к тому прошедшему, который изначально, которое вечно. Вот мы привыкли еще раз, вот это важно для самочувствия человека в храме, мы привыкли, что дела, которые мы делаем, вот они перед нами, вот мы делаем впереди у нас будущее, а позади прошедшее, когда мы входим в храм, мы должны переориентироваться. Впереди у нас прошедшее, а позади все наши дела, о чем поется херувимская песня. Так вот, святыня-святынь располагается в пространстве перед молящимся, но по смыслу, то есть во времени, она то, что позади, в таком прошедшем, которое в высшей степени значительно. Самочувствие библейского человека для нас чрезвычайно важно. Почему? Потому что если мы хотим войти в тот мир молитвы и символики, который предлагает нам христианство, нужно уметь обонять, осязать, слушать, ориентироваться так, как это делал библейский человек. «Услышь глаз молений моих, когда вопию к тебе, когда поднимаю руки мои к давиру святому твоему». По вот давиру поднимаю руки, вот он давир. А на самом деле, это то, что вот эту к чему я поднимаю руки в пространстве это впереди, а на самом деле во времени это то, что позади. В этом давире заключена квинтэссенция библейской священной истории для Давида. Не повлеки меня с нечестивыми и делающими беззакония, Они говорят мир с ближними своими, а зло в сердце их. Библейское слово «мир» и «шалом» имеет этимологию того, что целостность, полнота. То есть на одном полюсе религиозной жизни – духовный мир, полнота, а на другом полюсе зло в сердце. Но интересно, что беззаконники, ну, мастера этого дела, они хотят освоить оба полюса этой вот духовной жизни, но при помощи лжи. У него мир на словах, а зло скрывается в сердце. То есть враги Давида действуют как мистические заглядатые. Не повлеки меня с нечестивыми и делающими беззаконие. Они говорят шалом с ближними своими, а зло в сердце их дай им по делам их и по злобе деяния их, по делам рук их. «Дай им, возврати им воздаяние их». «По делам их, дай по делам их». Что это за прошение? В высшей степени странное. «Дай по делам». Что это значит? Если помните в покаянном псалме 50 Давид просит помиловать его и говорит, «Возлекует язык мой о правде твоей». То есть, если ты мне простишь мои прегрешения – вот правда твоя и осуществится, потому что цедака, правда Божья, это совсем несправедливость человеческая вот А справедливость человеческая, она предполагает воздаяние по делам и воздаяние равным. А вот у Господа не так. Псалом 102 знаменитый стих «Не по грехам нашим Он сделал нам И не по винам нашим он воздал нам. Когда Давид говорит, воздай по делам, просит ли он Бога поступить вопреки божественной правде, которая абсолютно милостива, и которую он вымаливал у Господа, просит ли он поступить вопреки божественной правде? Нет, конечно. Если понять, кому воздать просит Давид, Враги Давида – это те, кто уже на оборотной стороне Божьего мира. Вот есть такие. Практически на каждой беседе, вы заметили? На каждой беседе мы говорим о том, что вот, вот есть такие люди. Вот нам ужасно не хочется предполагать, что такие люди есть. Это очень неудобно, понимаете ли, нашего самочувствия. А Давид все время возвращается к этой мысли. Вот люди, которые существуют на оборотной стороне Божьего мира. Они милости не примут. «Воздай по делам их» означает только одно. «Избавь меня от них». «Сейчас сделай вот это». Дальше термин «воздаяние». Сейчас еще прочтем этот стих страшный. «Дай им по делам их и по злобе деяний их. По делам рук их» дай им, возврати им воздаяние твое воздаяние, также возмездие но что еще интересно это просто дело вот один и тот же термин гемул то есть в библейском мировоззрении преступление уже есть наказание дело гемул грешника уже есть возмездие гемул за грех это та идея, которую ну, целиком овладел достоевский Мне кажется, очень просто. Тавтология. Дело есть дело. То есть, дело есть оно само. То есть, грех уже есть наказание. Вот если, если бы человек проникнулся здесь до конца вот этой этим ощущением, то не грешить было бы в высшей степени приятно. Так что, о чем Давид просит? Пусть сейчас настанет то, что по Божьей правде уже есть. Вот это загадка существования человека в мире, когда он чувствует, что такое божественная правда. Но он же точно знает, что божественная правды есть всегда, везде. И во времени, и в вечности. Но есть же она, а вот нет ее. Тогда мы просим. Нет, пусть она вот сейчас будет. Сейчас его нет. Но пусть она сейчас будет. Следующий стих. Ибо они не обращены к делам Господним, и к деяниям рук его. Он низложит их и не созиждет их. То есть, низложение будет окончательное. Что такое не обращены Есть такой глагол в еврейском языке, глагол «бин». Мы его переводили, это было совершенно правильно, как «понимание», «понимать». Этот глагол «бил» означает восприятие глазами, ушами, осязанием, Вкусом и умом. Тогда все понятно. Вот человек как понимает? Он умом понимает и чем еще он понимает? Чувствами он понимает. Вот нельзя же понимать одним только разумом. Правильно? Это же будет рассудочное восприятие другого личностного субъективного мира. Надо воспринять и умом, и чувством. Тогда будет понимать Так вот этот глагол «бин» здесь единственный раз употребляется с предлогом «к». То есть, они не обращены, в данном случае, к делам Господним и деяниям рук Его. То есть, они никак, ни разумом, ни зрением, ничем не обращены к тому, что мир Божий и от Бога. Они никак с Ним не соотносятся. Вот. Это могут быть люди злые и какие-нибудь еще. Вот подумайте, какие люди не обращены к делам Господним? Вот не творит человек злых, злых дел, а не обращен он к делам Господним. Какие? Нет, они не пустые, не лекомысленные. Они подумали и сказали в Дании, нет, елку рождественскую не поставим. Потому что мы должны быть толерантными. Это люди, на самом деле, религиозно индиферентные Вот те, кто никак не обращены к делам Господним, могут быть и злодеи, и религиозно-индифферентные, совершенно одинаково в одном отношении. Они живут противно Божьему миропорядку. То есть противно к Богу стоят и демонизированные, и толерантные, демонизированные и терпимые которые, вот когда проводили собеседование с родителями, чтобы набирать детей в школу, приходилось так вот затрагивать этот вопрос. Ну, как вообще-то у вас с христианством? Очень часто слышали, мы ничего не имеем против. Нет? Ничего не имеем против всемогущего Бога, всемилостивого, всезнающего Творца. Мы ничего против Него не имеем. То есть, демонизированные, то есть, откровенные, подверженные уже демоническому влиянию, предавшие себя дьяволу, усыновившиеся дьяволу, и религиозно толерантные, они оказываются в одном положении. Ну и следующий стих, стих облегчения и уверения, что молитва услышана. Благословен Господь, ибо услышал глаз молений моих. То есть вот пик, пик, Вот, бедственного крика, ибо они не обращены к делам Господним и к деяниям рук Его. Он не зложит их и не созиждет их и говорит, благословен Бог, ибо услышал глаз молений моих. Господь, крепость моя, щит мой, на Него надеется сердце мое. Сколько видов надежды? Три. Надежды как уверение, надежда как поиск защиты и надежда как ждание в данном случае с уверением, на него надеется сердце мое. То есть, я вот, я убедился от того, что ты мою молитву услышал, том что правда твоя, вот она здесь и есть. И я обрел помощь, и возрадовалось сердце мое, и песнью моей восхвалю его. Песнью, буквально из песни, возможно, из той, что уже использовалось при богослужении. Господь, крепость для него, для него – Это помазанника. Кстати, этот стих на греческом «Спаси, Господи, спаси люди Твои, благослови достояние Твое». Вот, по-еврейски это звучит так. Господь – крепость для него, для помазанника. Он – прибежище спасений, помазанника его. Спаси народ и благослови достояние, наследие Твое. Это самое. Спаси люди твои благослови достояние твое, спаси народ твой и благослови наследие твое. Что такое наследие? То, что отец дает сыну, то, что нельзя взять силой. Ни в коем случае. Благослови наследие твое и паси их, и носи их, носи их вовек. Носи, как народ Божий. Что делает с именем Божьим народ Божий? третья заповедь. Возвращаемся. Каждый на каждой беседе возвращаемся. Поднимать, конечно. Нельзя нельзя переводить так: не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. Не носи, не поднимай имя Господа Божье. Так вот так Давид просит. Как мы поднимаем имя твое, так ты подними и носи народ твой вовек. То есть главное в жизни народа, который содержит в себе церковь. Это что? Это поднять и понести имя Божье, что, конечно, сопряжено с большими трудностями и искушениями. В этом вся проблема народов христианских – нести имя Божье, понести имя Божье, поднять имя Божье. В этом проблема народов христианских, и это проблема для индивида в бывших, христианских народов, это те, которые согласились, что они живут в постхристианском мире, с чем мы никогда не согласимся. Вот такой 27-й Псалом. Псалом 73-й. Псалом трудный, многоярусный, так что сосредоточьтесь. Псалом 73-й относится к пленению Вавилонскому и к разрушению первого храма. Это Асафа, псалом. псалом. о вавилонском плене, разрушению первого храма. Также, говорят отцы, пророк предвозвещает в псалме конечную гибель Иерусалима, утримлет спустя 40 лет по вознесению Господа, то есть разрушение второго храма. И по причине, говорят отцы, печального повествования, псалом не надписывается. Ни псалом, ни песня. Вот написание такое. Разум Асафа, когда встречается в написании слово «разум», это какая функция нашей душевной деятельности? Это разум какой? Богословие. Богообщение, совершенно верно. То есть, Асаф предупреждает сейчас, речь пойдет о самом существенном, о богообщении. Разум Асафа. Для чего, Божий, отрину навсегда? Дымится гнев твой на овец Пастбище, Пастбище – это земля Израиля, а овцы, но это в единственном числе в еврейском языке, это стадо овец, обозначение церкви, как это и в Новом Завете. Одно стадо и один пастырь. Дымится гнев, то есть гнев пожег, теперь следы разрушения дымятся, пожарище чадит. Все это недавно произошло на наших глазах, мы на свидетели. Вот что произошло теперь, можно все это осмотреть. И осмыслить, что же произошло, что это было, и что это есть теперь. И для чего? Для чего, Боже? Вот, вот для чего ты нас отринул так жестоко? Отринул навсегда, то есть вообще отринул. Дымится гнев твой, чадит пожарищи. На овец пастбище твоего вспомни собрание твое которое ты стяжал из древле становимся вспомни собрание твое которое ты стяжал из древли собрание так именуется израиль в исходе Собрание. израиль впервые назван собранием в истории исхода. Который ты стяжал Из древней Имя первого человека Который родился у Адама и Евы Было какое? Каин От глагола «кана» Что означает? Это высокое очень имя, Высочайшее имя носил Каин Высочайшее имя Это стяжать Или покупать, приобрести вот, Сказала Ева «Каните ишет яхта» Я стяжала человека вместе с Яхве, с помощью Яхве. И вот имя Божие, которым имел Хиседек, благословил Авраама, Бог Всевышний, который стяжал небо и землю. Вот то, что сын для матери, то, что был Каин для Евы, вот то, что сын для матери, то все творение для Бога Творца. Бог его стяжал, родительски приобрел и влечет, зовет к себе». Вот Бог стяжал собрание свое, когда Он усыновил народ Израиля, как говорится во второзаконии. Разве не Он, Отец твой, стяжал тебя, Израиль, Церковь, народ Он создал тебя, и Он уготовал тебя. То есть выйти из Египта и стать народом, Израиль мог только с Божьей помощью, то есть как церковь. Выйти из Египта, из рабства египетского, народ мог только как церковь, и в этом процессе выхода он и становился церковью. Поэтому такое большое значение имеет событие исхода. Это становление церковью в истории. Народ или бы родился как церковь, или бы погиб. Так получается, что Бог его стяжал изначально. Вот только в среде церковной жизни живет Израиль. Так он родился, в отличие от других народов, которые сначала возникли, а затем вошли в церковь. Это различие понятно? Стяжал древли То есть ты нас создал как народ. Ты нас стяжал как творец, как родитель. И мы стали народом только потому, что мы стали... Вот в этих событиях исхода мы стали церковь. Вспомни собрание твое, которое ты стяжал издревле, то есть в исходе. Искупил жезл наследие твоего. Жезл ну, – это первенец. Жезл наследие твоего, то есть первенец – Усыновиться должен Богу и войти в наследие отца. Вот войти в наследие отца призваны все народы в Новом Завете, а Израилю в этом общем наследии должно принадлежать первое место и почетное. Он первенец. И, как сказано у Еремии, Израиль – жезл наследия. То есть, среди всех народов, которые должны наследовать отцу, жезл наследия принадлежит Израилю. «Искупил жезл наследие твоего». Когда Господь впервые явился как Искупитель. Опять-таки, в Исходе. Исход. Шестая глава. «Я, Яхве, изведу вас из-под тягот египтян и искуплю вас». Что такое искупление, объясняется в дальнейшем в книге «Левит». Было замечательное установление, когда близкий родственник, перечисляется, какой близкий родственник кто должен считаться должен принять участие и избавить от беды своего родственника так вот Христос в своем вочеловечении смерти показал что Бог до конца сроднился с человечеством то есть Христос это ближайший родственник каждому и тогда по закону который он пришел исполнить он и искупил Каждого человека пришел ему на помощь в беде А в Ветхом Завете Господь искупил Израиль как первенца, как жезл из всех народов Призванных к усыновлению Бога или к наследованию Еще раз, стих второй Из трех частей состоит Вспомни собрание твое, которое ты стяжал из древней Искупил жезл наследие твоего Это исход «Вспомни гору Сион, на которой ты обитаешь». То есть, храм. После исхода второй величайшей милостью было устроение царства и храма. Когда говорится «вспомнил Бог», это отношение к какому времени? Для человека? Прошлому или будущему? Если Бог вспомнил человека, для человека это что? Это будущее. «Вспомни». То есть, Бог из вечности приходит во время, открывает человеку будущее – И что же говорит Ассад вспомни исход сион величайшие милости твои вспомни, которые ты нам оказал то есть открой нам милость такую же великую как в прошлом, потому что иначе есть она не такая же будет, великая нам не выбраться из той ямы, куда мы попали подними стопы твои Ну, подними стопы, это значит, или чтобы их обрушить, сокрушить, или, возможно, просто подними ноги, то есть поспеши. И то, и то возможно. Подними стопы твои ради обольщений, или из-за обольщений, что от века все оскорбил враг в святилище твое. Слово «обольщение» имеет два значения. Это либо те обольщения, которым подверглось Подверглись первые люди в раю и пришли к такому бедствию. Но это же слово обозначает развалины. Тогда смысл стиха – раздави стопой тех, кто так разрушил храм. Оскорбил – это значит озлобил. По-славянски примерно то же самое, то есть причинил вред или зло. Подними стопы твои ради обольщений, что от века. Все оскорбил рак святилище твое рыкают враги твои посреди собрания твоего урыккает ну, кто понятно лев дьявол рыкает посреди также внутри теперь слово собрание другой термин слово собрание собрание то что происходит к определенному сроку и в определенном месте это может быть собрание людские Вот собрались люди и это собрание и это могут быть соборы места божественного присутствие Раши полагает, что здесь собрание – это собор, то есть храм Иерусалимский. Афанасий Великий толкует. «Поскольку в день праздника Пасхи иудеи пригвоздили ко Христу Спасителя, то в этот же день были преданы врагам за свое нечестие». То есть речь идет о разрушении второго храма. Ну, мысль так, что участь второго храма была решена в день распятия. «Рыкают враги твои» посреди собрания твоего, то есть или посреди э, собрания людей, или посреди храма. И дальше очень интересно. Полустишие: поставили знамения свои вместо знамений твоих. Речь идет о религиозной подмене, замещении религиозной символики и самой сути Бога почитали. К чему это может относиться? Поставили знамение своим Вместо знамений твоих Ну, исторически Это может относиться к первому храму Когда царь Манаси Сказано, построил жертвенники в доме Яхва То есть не просто где-то на высотах В красивых местах А построил жертвенники в доме Яхва О котором доме сказал Яхва В Иерусалиме положу имя моё Этот храм, первый храм Был разрушен кем? Вавилонянами может относиться ко второму храму, который был разрушен кем? Римлян. Римлянами. За богатступничество вождей еврейского народа. Как сказал Господь, «Си оставляется вам, дом ваш пуст». И это может третий смысл относиться к синагоге иудейскому. Цитирую Откровение, вторая глава. «Тем, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но собрание сатанинское, Ну, книга Откровения на греческом языке Поэтому собрание здесь просто синагога Дополнительный смысл Тогда приобретают слова Рыкают враги твои посреди Или внутри собрания твоего Внутри собрания христиан Подают свой голос иудеи Так было И так будет Иудеизация христианства Попытки и иудеизации христианства Не прекратятся никогда С этим надо жить И процесс этот понимать Их цель – поставить знамение свои вместо знамений христианской церкви. Вопрос – как сделать такую подмену? Еще раз. Поставили знамение свои вместо знамений твоих. То есть, речь идет не столько, конечно, о моносеи, сколько о разрушении второго храма и, прежде всего, о синагоге. Вот как сделать такую подмену одной символики на другую? Очень просто. Христианство, иудаизм – суть две религиозные, идеологические системы, в которых большинство элементов называются одинаково, а понимаются по-разному. И чем больше значения имеет религиозное понятие, например, милость, мессия, Бог, тем больше будет различия в его понимании. Самая глубокая подмена в сфере религиозной символики – «Происходит, когда главнейшие элементы системы называются одними и теми же самыми словами, что и происходит в христианстве иудаизме. И почему невозможен никакой иудеохристианский диалог? Когда нас вовлекают, привлекают к нему тем или другим путем, не нужно служить детским умом, обладают христиане, которые вступают в такой разговор. Они вообще не понимают, с кем они говорят. А та сторона прекрасно понимает, чего она хочет». Так вот, невозможно никакой иудео-христианский диалог. А вот эта замена, попытки замены религиозной символики – это реальность религиозной жизни. Это практическая ее сторона. Следующий стих. «Показал себя враг». Ну, точнее, не просто себя «показал», а он дал себя знать по какому-то действию. То есть, такое действие произвел враг, что по этому действию мы познали, что он враг. Показал себя враг, как поднимающий вверх на чащу дерева секиры. То есть поднимающий секиры на чащу дерева. Секиры, топоры и вообще поход дровосеков ассоциируется библейской образной системе как приход завоевателя вот Пришли завоеватели с топорами, они идут как дровосеки и рубят деревья. Вот так же поступает враг сильный. На чашу дерева секиры строится библейский образ. Народ – это как сросшиеся ветви, как чаща живого большого дерева. Вот враги приходят, чтобы разрубить топорами. Это народное единство. Какое? Людей друг с другом и с храмом. Это понятно? Показал себя враг, как поднимающий вверх на чащу дерева. Знаете, что очень драгоценно. Вот дерево, оно чаще образуется. Много ветвей, а дерево одно. Вот приходит враг и начинает обсекать это дерево. Начащую дерево секиры. И ныне все резьбы в нем враз топором и бердышами они порубили. Предали огню святилище твое. До земли осквернили обитель имени Твоего. Вот было место на земле, где земное соединялось с небесным. Сначала это был рай. Потом настало время, когда рай на земле больше нет. Но было на земле место присутствия Божьего. Это был храм. Вот теперь это место осквернили. До земли осквернили обитель имени Твоего. Сказали в сердце своем, разорим их совсем. Это важно. Разорим их совсем. Сожжем все собрания Божьей на земле. Но в данном случае собрания – это соборы. Вот замечательно пишет Раши, с которым мы полемизируем, но замечательное наблюдение. У всех властителей, как первых, так и последних, есть одна мысль. Вначале воевать с покровителем Израиля, а только потом воевать с Израилем. И знай это, ведь сказано, сожжем все божьи а -а -а. соборы, что были в стране. То есть сначала все места божественного присутствия, а потом все наши собрания. Вот если знать, что Израиль – это имя церкви, это церковь Христова, то можно понять, какая специфическая ярость была проявлена против церкви в России в 20 веке. Итак, Возвращается к теме знамений и подмены. Знамений наших мы не видим. То ничего не осталось. Нет уже пророка. И нет с нами, кто знал бы доколе. Ну, когда нет пророка, это это величайшее бедствие. Самое худшее, что может быть, вот все остальное можно перетерпеть. Но когда нет пророка, это очень плохо. И поэтому так благоценно было явление пророка Эзекииля, который родился в плену. Эзекииль – это величайший обличитель иудейства. «Доколе Боже будет поносить враг, отвергать будет враг имя Твое до конца». До конца, что это значит? А до конца отвергать имя Божье может тот, кто его знает. Что это такое? Чье это имя? То есть, это, конечно, сознательные богоборцы. Доколе боже будет поносить враг, отвергать будет враг имя Твое до конца. Зачем ты... Первая мысль возвращается. Для чего Божье отринул навсегда? Мы хотим понять смысл того, что с нами происходит, а пророка нет. Ну, что мы тогда будем делать? там будем вопить. Мы будем требовать, чтобы ты нам ответил. Зачем ты возвращаешь к себе руку свою и десницу свою? Ну, здесь смотрите. Руку и левую, и правую. То есть, ты обе руки от, отдернул от нас. Возвращаешь руку свою себе. Это исконно библейский взгляд. Что живое живо, пока Господь к нему обращен. Вот из Иова если господь уставит на себя сердце свое дух свой и дыхание свое он на себя соберет то умрет в купе всякая плоть и человек в прах возвратится то есть если господь дух свой возвратит к себе руки одернет но это точно смерть зачем ты Возвращаешь к себе руку свою И десницу свою Из недр устава твоего покончи Из недр устава Значит, устав здесь Тора Из недр, изнутри, из внутренности Из недр устава То есть, вот в чем наша проблема-то Мы не поняли Тору Мы не поняли, что было в недрах Торы Мы не поняли, в чем был сам дух Торы. Мы ее изучали, читали, цитировали, передавали ученикам. А сути-то мы не поняли, поэтому оказались здесь. Каков же этот дух Торы или устава? Господь сказал Давиду. Это самое знаменитое место из Псалмов. Псалом 2. Господь сказал Давиду, изъясню устав Господень. То есть, изъясню Тору. Он, Господь, сказал мне, сын мой ты, я днесь родил тебя. Вот, недр Торы. Покончи, из недр устава твоего покончи, заверши, приведи к завершению, кого и что, а вот и врагов и нас. Вот разберись с нами, вот закончи наше дело, да будет же смысл, смысл, да будет воля Твоя, то же самое, что в молитве Господней, да будет же сейчас смысл, это воля Твоя, нет, но она и так будет, ну как воле Божия может не быть, а мы просим, вот пусть она будет, вот сейчас, и будет в нас, то есть дух, недра Торы, это что? это Бога воплощение, Мессия, Когда произойдет Боговое воплощение, это будет и свершение, и завершение. Вот это будет покончие. Это будет одновременно милость Божья и суд Божий. У Бога это одно. У нас это все время два. Вот это будет завершение. Тогда станет ясно, кто есть кто и что есть что.